Зелёный не подвёл. По его нечленораздельным воплям, перемежаемым отчётливой площадной бранью, я издали определил место расположения противника. Остановился, спустился к поваленному в воду дереву, с его ствола посмотрел на реку и внизу увидел наш струк. Он опять остановился, и на этот раз серьёзно. Уткнулся в корягу так, что его развернуло поперёк течения. епископ, видимо, спрятался в стойле и оттуда общался с лучниками». Те ругались не хуже попугая и требовали немедленно выходить на свет божий, а конфидус находил какие-то не очень убедительные отговорки. Штурмовать палубу противники пока не отважились, но всем понятно, обстоятельства полностью на их стороне. Интересно, а куда делся тот парень? Сумел уплыть вместе с лодкой? Или так и прячется за корпусом? Увидев, как над деревьями промелькнула зеленая точка, определил, что попугай кружит метров в 30 выше струга. Видимо, там располагается первый стрелок, остальные заняли позиции ниже по реке. Если глаза меня не обманывают, заросли там не менее густые. Возможно, друг друга они не видят. Значит, есть шанс перебить их по одиночке. Или, как минимум, хотя бы уменьшить их численность до трёх. Смогу я это? Нормальный герой легко смог бы. Прямо с этого бревна выжег всё на два гектара заклинанием «Божественное барбекю». Или, если вести себя скромнее, достал бы парочку мечей и устроил там танец, в финале которого не остаётся живых зрителей. Заклинание «Божественное барбекю» у меня как-то не особо хорошо получается. Если точнее, никак. Ламбада с мечами тоже. Подозреваю, имеется интимная причина, мешающая раскрыть мой танцевальный талант. Даже более того, не уверен, что и без танца смогу прирезать хоть кого-нибудь, даже если сумею подкрасться со спины». Что-то подсказывает, передо мной негативно настроенные люди, не слишком сильно ценящие чужую жизнь и очень даже сильно оберегающие свою. Подобраться к ним незаметно, возможно, будет не самым легким делом. А какая альтернатива? Бросить епископа самостоятельно с ними разбираться и отступить в лес? А потом что? С голым задом пробираться по незнакомой местности непонятно куда? Нет, такие перспективы не вдохновляют». В голове мысли одна трусливее другой, а многострадальные ноги почти уверенно шагают по тропе. Крики зелёного всё ближе. Агрессивно настроенный птиц носится над кронами деревьев, описывая чёткую окружность вокруг. «Вокруг кого же?» А вот и ответ. Прямо на тропе расположился первый враг. Мужчина в куртке из некрашенной кожи. На голове смешная шапочка. Такие здесь многие носят. Вроде котелка, что в старину таскали. В руках длинный лук со стрелой на тетиве. Внимательно уставился в сторону реки в ожидании подходящей цели. Обстрела больше не ведет, видимо, запас боеприпасов не бесконечен. Справа от тропы, за узкой полоской зелени, течет река. Слева заросли, тянущиеся, похоже, далеко. Лес пойменный, сырой, заросший кустарником и мелкими корявыми деревцами. Пробираться по такому бесшумно только змея сможет, да и то с трудом. Я не смогу. «Зато сама тропа чистая, лишь сучки, опавшие изредка под ноги, попадаются. Вот это для меня. Подойду бесшумно. А если и будет шорох, так за воплями зелёного его не расслышат». Противник почуял неладное, когда до него оставалось не больше десяти шагов. Как понял, не знаю. Шестое чувство, наверное. Просто резко обернулся, уставившись мне в глаза. Без испуга даже, ошарашено немного и очень серьёзно. Я рванулся вперёд, мечтая превратиться в пулю, Но, увы, так и остался человеком. Медленно. Слишком медленно. Рука на рукоять. Кинжал изножен. Противник разворачивается, натягивает лук. Длинный деревянный лук. Почти из человеческий рост. И стрелы у него тоже длинные. Таких, как я, на одну можно парочку нанизать. Если поперёк, получится шашлык. Меня пробовали учить метать ножи и кинжалы, дав азы. Но этого явно маловато. Если не получится, останусь безоружным». С удивительной скоростью враг оттянул тугую тетиву, с хлопком отпустил. «Между нами не больше десятка шагов, но я ухитрился вернуться, уйдя в бок. Стрела лишь черкнула по плечу, оставив кровоточащую борозду. Поняв, что вторую выпустить не успеет, противник без колебаний швырнул в меня лук. Попятился назад, выхватив короткий меч. Заорал. «Сюда! Он здесь!» «Будь ты проклят! Это против правил!» Ты должен был сразиться честно, один на один, как в порядочном кинобоевике. Для меня и одного много, а если прибегут все? Надо торопиться. У меня считанные секунды до прихода истинных неприятностей. Как будто их без того не хватает. Отчаянный выпад в лицо враг даже не стал парировать. Просто отошел еще на шаг, выставив меч перед собой. И что дальше? У него оружие длиннее моего в полтора раза. Удерживая дистанцию, он попросту не даст себя даже поцарапать, и атаковать не собирается, тупо тянет время, дожидаясь подмоги. Из-за поворота тропы выскочил новый противник. «Всё, сейчас я останусь один против четверых». Враг ухмыльнулся, издевательски поманил к себе. «Бросай свой ножик, я тебя не обижу». Не унижаясь до ответа, молча развернулся, бросился в кусты. Далеко позади хлопнула тетива, но я даже не вздрогнул. В этих дебрях из лука меня не достать. Враги не дураки, тоже поняли. Кто-то заорал. Луки бросаем, они там только мешать будут. В стороны расходитесь. Сейчас к болоту его прижмем. Вот почему мне так не везет. Выходит, где-то за лесом болото имеется. И сильно подозреваю непроходимое. Видимо, противник успел изучить местность, а я вот нет. Ветви царапали кожу, норовили заехать в глаза. Ветви. Но я всё мчался вперёд, лихорадочно высматривая кое-что, способное помочь в такой ситуации. «Как там, — говорил товарищ, здравствуйте!» Копьё и вовсе сойдёт деревянное. Главное — найти подходящую сухую палку. Обжигать её на костре, как упорно советуют в низкопробных пособиях и художественной литературе, не спешите. Если древесина действительно подходящая, то при неравномерном обжиге вы рискуете испортить её трещинами или даже сжечь. Кстати, насчёт практики. Завтра вас вывезут в лес, и я вам на местности покажу, где и как можно добыть качественную древесину. Это не так просто. Но ведь надо работать сухой, но не трухлявой. Опытный человек сможет заметить такое сырьё издалека, а наша задача – сделать из вас именно такого, опытного человека. С точки зрения здравого смысла, обучать меня такому не стоило. Если я попаду в мир, где остро понадобится деревянное копьё, вряд ли я там даже за сотню лет смогу собрать резонатор для открытия портала. Слава богу, что программа подготовки не всегда дружила с логикой. За спиной уже трещат ветви под ногами преследователей, а я всё ещё не нашёл подходящей ветки. Впереди светлеть начинает. Похоже, лес заканчивается. А за ним, как я понимаю, болото. Вот, уже у опушки. То, что надо». Тонкое деревце, высохшее на корню в тени местных великанов. До последнего тянулось к свету. высь Стволик ладонью можно обхватить. Но при этом до вершинки метра четыре. Остановился. Припал на колено. Навалился. Резко рубанул. Затем ещё и ещё. Готово. Срубил. Теперь ещё несколько резких ударов. Уплощённый наконечник готов. С другого конца сильный завершающий удар. И обломать. Всё. Всё. У меня в руке деревянное копье. Метра два с небольшим. Для моих целей вполне подходит. Еще рывок, но недалеко. Остановился в самых густых зарослях. Над сплошной зеленой стеной лишь голова выглядывает. Все, что ниже, рассмотреть трудно. Поспешно делаю пару выпадов, убедившись, что тонкие ветки не слишком мешают удару. Даже в этой тесноте могу попортить кожу. Острие из правильного дерева ничем не уступает стали при условии если на противнике нет доспехов. Дерево у меня правильное, а доспехов пока что не видел». Впереди зашевелились кусты. Выскочил первый враг. Тот самый, что из лука в меня безуспешно стрелял. А потом мечом отмахивался. Увидев голову над кустами, осклабился. «Он здесь! Сюда! Быстрее!» Ухмыльнувшись, посоветовал ему нехорошее. «Мужа зовёшь, а ты похрюкай, быстрее примчится «Свиней здесь, как правило, не любят. Вот и этот не исключение». Мгновенно помрачнел, покачал головой. «Зря ты так. Умер бы легко. А теперь придётся тебе кишки на ветки намотать». «Ну так вперёд? Или без своего мужа Борова ни на что не годен?» Здравый смысл требовал от противника простого – подождать остальных, чтобы окружить меня и прирезать без риска. Но терпеть столь страшное оскорбление не смог. Пошёл вперёд, поднимая меч». Впрочем, особой опасности я не представлял. Голый, с коротким кинжалом. А у него кожаная куртка и широкий меч. Тоже короткий, но с моим оружием его даже сравнивать смешно. я он не заметил, и даже шум, издаваемый при его изготовлении, вряд ли слышал за треском веток, грохотом шагов и собственным тяжелым дыханием при беге. Я не дал ему право нанести первый удар. Сделал выпад, едва он достиг дистанции поражения. Припасть на колено, резкий тычок, все как учили. Древесину я выбрал хорошую, без гнили и дефектов, идеально сухая. Кожа у него на куртке тоже хороша, но это ведь не доспех. Острие, легко пробив одежду, ушло в брюшину. Поднимаясь, шагнул назад, с поворотом вырвав оружие из раны. Без брезгливости, даже с радостью, увидел, что наконечник окрасился кровью ладони на полторы. В теории удар в такое место считается очень болезненным. И на практике оказалось так же. Тонко заскулив, противник моментально потерял агрессивность. Неуверенно попятился назад, зажимая рану левой рукой. Вправый продолжал держать меч, но уже без тени боевого задора. Просто демонстрировал мне, что все еще опасен. Но крик, вырвавшийся из горла, говорил обратное. «Он убил меня! Убил! Убил меня!» Слева и справа трещали ветки под ногами преследователей. Растянувшись в линию, пытались прижать меня к болоту. Только не предвидели они, что в линии этой прореха возникнет. А она взяла и возникла. Этот скулящий стрелок больше не противник. Не обращая на крикуна внимания, обошёл его слева. Кинулся назад, к реке, стараясь производить как можно меньше шума. Раненый не пытался мне помешать. Всё так же орал одно и то же. «Это хорошо». Во-первых, лишний шум создаёт. Во-вторых, ничего важного подельникам не сообщает. Они ещё не знают, куда я направился. Пока доберутся туда, пока сумеют расспросить, я уже далеко оторвусь. Мне нужно получить фору. Пусть их стало меньше на одного, но трое – всё равно слишком много. Ну не супермен я. Мне и один на один страшновато выходить против таких головорезов. Вряд ли за нами послали кондитеров или трубочистов. Наверняка серьёзные ребята». Но одного я все же сделал, пусть исхитрил, но сделал! Я все же крут!» С этими веселыми мыслями продолжал мчаться к реке, перепрыгивая через поваленные деревья, огибая непролазные заросли, приседая над низко нависшими ветвями. В крови бурлил адреналин, в босые ступни больно впивались сучки и неровности земли. Но я не обращал на это внимания, ноги уже привыкли к страданиям. И вообще, раз я крут, мелочи не должны меня волновать. Когда пробегал мимо широкого раскидистого дуба, из-за него спокойно вышел высокий человек. Выставил ногу. Споткнувшись о неё, я рухнул, будто подстреленный, вдребезги разнеся головой трухлявый пенек. «Дан, ты не крут. Ты просто придурок слепой».